В Лондоне и Париже. Несмотря на эту неудачу, Англию и Францию я все же посетил. В Лондон прилетела только с фотографиями Нуба. Намереваясь продать эти снимки какому-либо журналу, обратилась в редакцию Sandy Time и Мэгазин. Боязливо вошла в офис. Там я никого не знала, более того, даже не подозревала, как воспримут мой визит после всех прошлых публикаций негативного характера в английской прессе. Приходилось полагаться лишь на выразительную силу моих фоторабот. И они меня не подвели. Годфри Смит, тогдашний главный редактор, уже ждал меня в небольшом бюро. После неформального сердечного приветствия подошли многие из его сотрудников, в их числе Майкл Ранд, будущий арт-директор Санди Таймы Мэдизин. Установили проектор, и я продемонстрировала свои слайды перед присутствовавшими. Уже через несколько минут почувствовала. Они понравились. Покинув Томпсон Хаус, где располагалась редакция, я счастливо отправилась бродить по лондонским улицам. Готфри Смит не только собрался опубликовать серию фотографий Снуба, но хотя я его об этом даже не просила, выдал мне аванс. Успех в Лондоне на этом не закончился. На следующий день поступило приглашение на лэнч от мистера Харриса, директора Harrison Publishing Group. Речь шла о написании мемуаров. Заставить себя твердо согласиться на подобный проект тогда я не смогла. Страх перед задачей был непреодолим. Меня хватило лишь на то, чтобы уверенно обнадежить мистера Харриса, воспринимая его очевидную симпатию как подарок. Он был очарован слайдами Нуба и первый предложил мне сделать иллюстрированный том. Он ободрил меня еще и предложением поискать подходящего немецкого издателя в качестве корпоративного партнера. В одиночку, сказал он, мы, к сожалению, пока ничего сделать не сможем, так как до сих пор не специализировались по выпуску подобных иллюстрированных книг. В данной ситуации пришлось приберечь свой скепсис. Мне, до да найти издателя в Германии, полный абсурд. И на BBC, где я навестила мистера Хаудена, которому в тот момент уже не смогла показать снимки, меня также приняли очень тепло. Едва я расположилась в его бюро, туда моментально набилось великое множество любопытствующих сотрудников, желавших со мной познакомиться. Из-за нехватки стулья вскоре почти что все расположились на полу. Затем сотрудники BBC проводили меня в гостиницу. И там мы, заняв весь номер, беседовали сидя на ковре до глубокой ночи. В тот вечер я познакомился с очень одаренными молодыми деятелями кино Англии, среди которых был и Кевин Браунлоу, с которым нас и по сей день связывает дружба. Успех сопутствовал мне в Париже. Шарль Форд, французский друг, написавший потом мою биографию, проводил меня в Пари-матч. Примечание. Форд Шарль. 1908. Французский журналист и историк кино. Автор энциклопедической истории кино, вышедшей в пяти томах в 1947-1962 годах. Как и в Лондоне, бюро главного редактора оказалось слишком тесным для желавших пообщаться со мной. Ну бы и здесь завоевались сердца французских деятелей прессы, и я вернулся в Мюнхен со множеством интересных предложений. То ли радость, то ли поджидавшие дома плохие завестия, не помню. Но что-то меня тогда подкосило. В моем дневнике записано, что в день возвращения со мной случился коллапс. Врач Вальтер Цельтвангер несколько дней и ночей сидел у моей постели. В первый раз об этом свидетельствуют медицинские документы. Были затронуты почти все органы и даже обычно такое здоровое, натренированное танцами и спортом сердце. Любая профессиональная деятельность мне была запрещена на длительное время. Вероятно, все-таки причиной подобного состояния послужило полученное по приезде домой письмо из фирмы Гейера. Оно содержало ужасную весть. Единственный правильно проявленный и незаменимый пробный ER-ролик – главное доказательства при возможном судебном расследовании, а вместе с ним оригинал другой пленки полностью утрачены Теперь я знала, почему тогда сотрудники фирмы Гейера в присланную мне в Кёльн копию вложили части разодранного рабочего материала. Для меня это стало больше, чем шоком. Настоящей трагедией. Но, как часто бывало в моей жизни, в которой постоянно чередовались взлеты и падения, беспросветность сменилась новой надеждой. Как только Руди и Урсула Вайстрофер в Хартуме услышали о моей болезни, они сразу же пригласили меня к себе. Они знали, как прекрасно я себя у них чувствовала и какой здоровый становилась в Африке. Перед отъездом меня неожиданно навестили Альберт Шпеер с супругой Маргарет. Шпеер – мой единственный друг времен Третьего Рейха. Несколько недель тому назад был освобожден из Шпандау после 20-летнего тюремного заключения. Сразу же после выхода из заключения он написал мне. Примечание. Шпандау, тюрьма в Западном Берлине, где содержались нацистские преступники, приговоренные Нюрнбергским трибуналом к различным срокам тюремного заключения. Полностью отбыли свои сроки Дёниц, Фунг, Шпейер и Ширах. 8 октября 1966 года. Дорогая Лени Рифеншталь, Наша многолетняя дружба, не прерывавшаяся даже в эти тяжкие годы, требует, как я теперь чувствую, решительного шага. Я подумал, не пора ли нам говорить друг другу «ты». В середине ноября мы с супругой будем в Мюнхене. По приезде сразу же позвоню. Очень рад нашей предстоящей встречи и шлю сердечный привет. Твой Альберт Шпайер Я была счастлива, что скоро увижу Альберта, но боялась встретить сникшего печального старого человека. И как же я была удивлена, когда он появился передо мной на Тенкстрассе. Несломленный, с таким же пронзительным взглядом, Шпейр был все тот же, только стал старше. Как такое возможно? Я с трудом могла в это поверить. Он показался мне немного заторможенным, и поэтому я не решилась расспрашивать его о Шпандау. Но он сам начал говорить о времени, проведенном в тюрьме, так как будто это был долгий отпуск, который ему не хотелось бы вычеркивать из своей памяти. Я безмолвствовала. Со стыдом вспоминала о своем поведении в тюремной камере Зальцбурга, когда билась в кровь головой об дверь. Должно быть, Шпеер обладал необычайно большой внутренней силой. Когда мы попрощались, пообещав друг другу видеться чаще, Мои собственные проблемы как будто стали другими, не такими уж страшными».